Через три дня, всё ещё подволакивая раненую ногу, Ван Жань получил назначение в третий танк опять в качестве механика-водителя. Китайские дети ещё затемно выдвинулись к месту следующего состязания. Больше сотни танков выстроились вдоль длинной кирпичной стены для игры с разрушением стен. По команде они и их соперники, застывшие за второй стеной, проходящие параллельно в 10 метрах перед первой, проломят стены и вступят в бой друг с другом. Это состязание требовало быстроты реакции, и ключ к победе лежал в построении боевых порядков, а не в мастерстве наводчиков, поскольку на такой близкой дистанции можно будет вести огонь практически не целясь. Инструкторы-взрослые, обучавшие юных танкистов в обыкновенную эпоху, не могли даже представить себе, что их ученики будут вести огонь в упор с расстояния нескольких метров, и уж тем более, что команду «Стрелять» будет отдавать судья-швейцарец, наблюдающий за полем боя из висящего в воздухе вертолета. В течение следующих нескольких часов кирпичная стена оставалась для Ван Жаня всем окружающим миром, который был виден ему из люка в головной части корпуса танка. Вот в отцветах полярного сияния над головой стена то расплывалась, то становилась отчётливо видна. Ван Жан изучил её в мельчайших подробностях, вплоть до крохотных трещинок в отдельных кирпичах и наплывах ещё не успевшего полностью затвердеть цементного раствора — наслаждаясь игрой света и тени от полярного сияния, видеть которое он не мог. Впервые в жизни мальчик открыл для себя, что мир необыкновенно прекрасен, и принял решение, если он выйдет из этой игры живым, то будет наслаждаться каждым квадратным сантиметром окружающего мира, словно это живописный холст работы великого мастера. Внезапно, Пятичасовая тишина прервалась прозвучавшим в наушнике приказом «атаковать». Голос прозвучал совершенно неожиданно, как раз посреди тщательного изучения рисунка трещин на тринадцатом кирпиче в четвёртом ряду сверху, и Ван Жань на какое-то мгновение застыл в оцепенении. Но это продолжалось всего секунду, после чего он надавил на газ, направляя огромное стальное чудовище прямо на стену вместе с другими танками. Кирпичи разлетелись в стороны в облаке пыли. Иван Жаня осознал что оказался в самой гуще боевого порядка бронетанкового подразделения противника. Последовала короткая беспорядочная схватка. Непрерывно грохотали выстрелы гладкоствольных танковых орудий и разрывы снарядов, сверкали ослепительные вспышки. Башня судорожно вращалась из стороны в сторону, наполняясь запахом пороховых газов, скрежетал автомат заряжания. Ван Жань понимал, что наводчик должен просто как можно быстрее стрелять во все стороны, можно было даже не прицеливаться. Безумная лихорадка стрельбы продолжалась меньше десяти секунд, затем прогремел оглушительный гром, и перед глазами Ван Жаня всё померкло. Придя в себя, мальчик обнаружил, что лежит в полевом перевязочном пункте. Рядом с ним стоял корреспондент армейской газеты. «Сколько танков?» «Осталось у нас в батальоне», — слабым голосом спросил Ван Жань. «Ни одного», — ответил корреспондент. «Этого следовало ожидать. Танки сторон находились так близко друг к другу, что это можно было считать мировым рекордом танкового сражения». «Но я должен вас поздравить», — добавил корреспондент. «Соотношение потерь один к одной целой двум десятым. Впервые мы добились перевеса по этому показателю». «Ваш танк уничтожил два вражеских, один леклерк и один челленджер». «Джан-цянь — потрясающий мастер своего дела!» Не обращая внимания на раскалывающуюся от боли голову, воскликнул Ван-жань, отдавая должное наводчику танка. «Как и вы! Только один танк подбит снарядом, второй вы опрокинули таранным ударом». Ван-жань снова ощутил сонливость, вызванную потерей крови, и провалился в забытье. У него в ушах гремела неистовая стрельба, подобная бесконечному стуку града по железной крыше. Но перед глазами стоял лишь абстрактный узор трещин на кирпичной стене.